Глава четвёртая. Но как не вовремя умер ладжение. Это была ужасная мысль, одна из тех эгоистичных, чрезмерно рациональных мыслей, которые всплывают на поверхность прежде, чем ты позволяешь себе смириться с тем, что всё изменилось. И такие банальные вещи, как пространство и время, больше не имеют значения. Тем не менее, эта мысль первой возникла у меня в голове, когда я бросилась к Мэту. Он стоял неподвижно, потом, отдав мне телефон, сел на верхнюю ступеньку. Коридор на втором этаже выглядел так же, как всегда: шероховатые серые стены, украшенные россыпью любительских и профессиональных фотографий в рамках, широкие блестящие половицы из красного дерева, застеленные персидским ковром, стоимость которого, вероятно, вдвое превышала наш страховой платёж по ипотеке. Крови нигде не было, только беспорядок, отметила я, хотя сердце по-прежнему стремилось выскочить у меня из груди. Мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва. Подняв телефон к уху, я услышала голос, который говорил: "Сэр, сэр, вы меня слышите?" Гостевая спальня слева от меня была пуста. В комнате Сисили, находившейся сразу за ней, тоже было пусто. Это Пенелопа Руис Кар Тихо сказала я в трубку: "Я я ищу свою подругу, которая, возможно, жива, а возможно, нет. Вы можете сказать, где вы находитесь?" спросила женщина, ответившая на звонок Мэта в службу спасения. Я на одном дыхании выпалила адрес Дженни. "Мадам, вы находитесь в безопасном месте?" спросила женщина. "Я думаю, что да. Не кажется ли вам, что в дом пробрался злоумышленник?" Эту возможность я не рассматривала, если так, то Мэтт вёл бы себя иначе, разве нет? Не знаю, я почти уверена, что нет. Мадам, я дам вам совет, которому вы и все, кто находится в доме, должны следовать, пока будете дожидаться приезда полиции и сотрудников экстренных служб. Хорошо, сказала я, направляясь в спальню Дженни. Комната задумывалась так, что в ней вы должны были чувствовать себя как в святилище, по крайней мере, самого последнего образца. Дженни переделывала её убранство дважды с тех пор, как они с Мэтом переехали сюда, и всякий раз для того, чтобы разместить снимки на своём веб-сайте. В последний заход она выкрасила стены в светло-серый цвет и заменила тяжёлые бархатные гардины на занавески из светлого хлопка и римские шторы. Её огромная кровать была морем из белого постельного белья, и повсюду были растения. На полу в керамических горшках стояли высокие смоковницы с резными листьями. Перед окнами из изящных стеклянных пузырей свисали эпифиты. На шкафах красовались орхидеи в кашпо, покрытых матовой глазурью. Как говорила Дженни, мне это казалось, будто каждую ночь он засыпает в тропическом лесу. Я никогда не могла уяснить, нравилось ей мое это или нет. Как ни смотри на кровати, как и вообще в комнате, Дженни не было. Собравшись с духом, я открыла дверь в ванной комнаты, но в ванной на львиных лапах Дженни тоже не было, как и в просторной душевой кабине. Женщина в телефоне всё ещё продолжала говорить, но я больше не слушала её. Её кабинет, вдруг подумала я, Я нашла Дженни сидящей, вернее, развалившейся в кресле кремового цвета в углу комнаты. Изящно раскинув руки и вытянув ноги с босыми ступнями, она была похожа на танцовщицу. Кресло стояло у окна, и последние лучи солнца отбрасывали странные тени на её лицо, которое было Телефон выскользнул из моих рук и с глухим стуком упал на ковёр. С её лицом было что-то не так. Кожа на скулах обмякла, а глаза, хотя и были закрыты, как будто смотрели в разные стороны. Губы были не ярко-розовыми, как обычно, а такими бледными, что почти сливались с кожей. Рот был широко открыт, очень широко, подумала я, слишком широко. Нижняя губа была чем-то испачкана, едой или, может быть, рвотой. Как ни старалась она защититься от вредоносного воздействия солнца, в середине июня её кожа уже была покрыта золотисто-коричневым загаром, но сейчас её руки и ноги были как будто замазаны белой шпатлёвкой. Что ещё хуже, её грудь не двигалась, и поднеся руку к её рту, я не смогла ощутить даже малейшей струйки воздуха. Но она не выглядит мёртвой. Пришла мне в голову абсурдная мысль, Ведь по правде сказать, я никогда прежде не видела мертвецов, разве что на похоронах. Если бы она умерла, её глаза были бы широко открыты, разве не так? Наверное, она задремала, может быть, потеряла сознание. Дженни, тихо позвала я, словно пытаясь тихонько разбудить её. Дженни, повторила я на этот раз громче. Но когда я взяла её за плечи и встряхнула тяжёлое тело, я поняла, что Мэт был прав. Она была неживой. Что означало, что вот она, прямо передо мной, но её здесь нет. Её вообще нет. Из моей груди вырвался ужасный, сдавлинный крик, и я снова дотронулась до Дженни. На самом деле, я ткнула её в живот. Не знаю, почему я так поступила, и слава богу, что никого не было рядом и никто не видел, как я тыкаю её. Возможно, мне нужно было просто убедиться в том, что я не ошиблась. Мои пальцы наткнулись на тончайший мягкий слой плоти. Неужели она и вправду такая худая? Нужно отвезти её поесть бургеров, подумала я. Потом я взяла её за руку, которая уже напоминала скорее не руку, а холодный и безжизненный предмет, и поняла, что в её будущем не будет бургеров. Но какая же я дура! Что если Дженни умерла всего несколько секунд тому назад? Или, может быть, у неё случился сердечный приступ, и на самом деле она хотя бы чуть-чуть жива? Можно ли быть чуть-чуть живой? Ясно, что 7 лет работы в медицинской школе не позволили мне глубоко проникнуть в тайну жизни и смерти. Я должна попробовать воскресить её немедленно. Как раз незадолго до рождения Стиви я прошла тренинг по сердечно-лёгочной реанимации, но материнство перечеркнуло эти сведения, как и многие другие, хранившиеся в моей памяти. Нужно зажать ей нос и прижаться ртом к её рту. нажать на грудь, да, но в то же время дышать ей в рот. Мадам, я подпрыгнула. За моей спиной стоял офицер полиции, а ещё один мужчина и две женщины закатывали в дверь носилки. Я не сразу сообразила, что это были сотрудники скорой помощи. Нам нужно, чтобы вы покинули комнату, сказал офицер. Я иду. перебермотала я бачком приближаясь к двери словно это я несла ответственность за то в каком состоянии оказалась Дженни в коридоре ко мне подошёл Мэт на его лице были следы того что отдалённо напоминало своеобразную боль казалось будто он наблюдал за разворачивающимися перед нашими глазами событиями откуда-то издалека я мгновенно узнала это ощущение хотя убеждала себя трезво смотреть на вещи «Не из-за Мэтта, из-за Сесили». «Не входи туда», — сказала я ему. У него в глазах стояли слезы. «Значит, я прав». «Не знаю, но не ходи туда». «Она умерла», — прошептал он. Я пристально посмотрела на него. Я была почти уверена, что она мертва. Но, может быть, у сотрудников скорой помощи есть антидот, который вернет ее к жизни?» Может быть, все мы с минуты на минуту проснёмся и поймём, что это был кошмарный сон? Или я не знаю что, но что-то ещё, только не это. Потом я увидела, как по лестнице поднимается ещё одна группа полицейских, при этом рука каждого из них лежала на кобуре, и на меня снова обрушилась реальность. Должно быть, Мэт почувствовал то же самое, потому что он вдруг сказал: "Меня сейчас, наверное, вырвет". Не могла бы ты найти Сесилии и увезти ее отсюда?» Не дожидаясь моего ответа, он побежал в ванную комнату. «Я могла бы присмотреть за Сесилии, но кто останется здесь вместо меня?» Спускаясь по лестнице, я поймала себя на том, что вспоминаю, как мы подружились с Дженни. Эта история началась еще до того, как мы встретились. В последний вечер перед нашим с Санджеем отъездом из Бруклина наши ближайшие друзья потащили нас на прощальный ужин в наш любимый ресторан. Стиве было полгода от роду, и в этот момент она была чудесным ребенком из тех, которые вводят вас в заблуждение, внушая мысль о том, что воспитание детей – это как раз то, что вы себе представляли. Я качала ее на коленях, пока на столе сменяли тарелочки, а в бокалы снова и снова подливали вино. В какой-то момент моя подруга Алекс, улыбнувшись ярко-розовыми губами, сказала со своим отвратительным висконтинским акцентом с оттенками диалекта Западной Новой Гвинеи: "Не беспокойся, дорогая, вы вернётесь". "Разумеется, вернёмся", сказала я, хотя ни в чём подобном уверенно не была. Если всё пойдёт по плану, может быть, года через 4, когда Санджей будет учиться в ординатуре, Наше семейство Руис Кар состоящее из трёх человек направлялось на запад. Не то чтобы нам нужно было пересечь половину страны, хотя в те времена даже Нью-Джерси воспринимался как Тимбукту, но наш маршрут был уже уточнён. После нескольких лет подготовки Санджей приняли в медицинскую школу, занимавшую девятое место в национальном рейтинге. Он планировал получить там специальность невролога или нефролога, или, возможно, психиатра, как его отец. Сказать, что у меня были сомнения по поводу этого блестящего плана, было бы преуменьшением. Мы с Санджейем знали друг друга почти 10 лет, и 7 лет из них были вместе. На протяжении всего этого времени он был похож на семечко, созревшее для дальнейшей жизни, но не пустившее корни и гонимое ветром. Как мог мужчина, часами смотревший документальные фильмы о Джими Хендриксе и читавший биографии Чарли Паркера и Чэта Бейкера, верить, что ещё немного подучившись, он сможет волшебным образом превратиться в человека страстно увлечённого физиологией. Примечание. Джими Хендрикс. Годы жизни 1942-1970. Американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. Чарли Паркер. Годы жизни 1920-1955. Американский джазовый саксофонист и композитор. Чэт Бейкер. Годы жизни 1929-1988. Американский джазовый музыкант. Конец примечания. Почему было бы не принять себя таким, каким он был и не найти полезную и хорошо оплачиваемую работу? соответствующую его истинным интересам, то есть музыке и искусству, и не имеющую отношения к медицине. Разве он не понимал, что у него были причины пойти работать в журнал об искусстве вместо того, чтобы после окончания колледжа учиться в медицинской школе? Тем не менее, его родители хотели, чтобы он стал врачом. Они ожидали этого от него. Вдобавок, выполнение его плана обеспечило бы хорошую стабильную жизнь для нашей семьи, и я просто завилась. Пока я тешила себя фантазиями о том, что стану женой врача. Мне нравилась мысль о том, что я смогу ходить в продовольственные магазины и покупать всё, что захочу, не думая о том, сколько это стоит. Как и мысль о возможности провести отпуск вместе с Санджей и Мэстиви без задолженности по кредитной карте, которую придётся выплачивать несколько лет, если вообще удастся выплатить. Может быть, потом, позднее, думала я, я смогла бы на год оставить работу и написать детские книжки. И всё равно мои приходящие тревоги значительно перевешивали любые надежды и страхи по поводу того, как дальше сложится наша жизнь. Оглядывая стол, за которым сидели Алекс, Харуэ Джон и Малкольм, люди, с которыми мы были знакомы почти десяток лет, поскольку четверо из нашей шестёрки познакомились в журнале Hatson. Я ощутила преждевременную болезненную потерю. 11 сентября мы с Алексом и Малкольмом вместе сидели в комнате отдыха в редакции Hatson, в ужасе, не отрывая глаз от телевизора, где рассказывали, что на наш город совершена атака. Несмотря на то, что Алекс всегда говорила, что питает неприязнь к детям, это именно она держала меня за руку, когда я пронзительно кричала, рожая Стиве. А когда мы с Санджейем расстались, Харуя была первой, кто сказал мне, что я сошла с ума, бросив его. Это была одна из историй, которые она комично пересказывала, произнося тост на нашей свадьбе. Вы вернётесь, сказала Харуя. Да пив вино, она вытерла рот тыльной стороной ладони. Мы так много выпили, что хорошие манеры остались далеко позади. Она добавила: вы вернётесь, потому что мы будем очень скучать по вас, а вам там будет нечем заняться. Харуя была права, печально думала я, проезжая по лесам и полям Пенсильвании. По равнинным просторам Агаи, направляясь на север в университетский городок в штате Мичиган, которому суждено было стать нашим домом. Мы совершали ужасную ошибку. В тот первый год я скоро узнала, что она ошибалась в одном. Дефицит занятости больше не будет для нас проблемой. Мой муж погрузился в учёбу, я нашла себе новую работу. А Стивя начала ходить, открыв нам глаза на то, что первый год воспитания ребёнка в конечном счёте не самый тяжёлый. Потом однажды декабрьским утром, когда на работе меня осташнило в корзину для бумаг, я с ужасом, от которого мне до сих пор очень стыдно, поняла, что забеременела в тот самый единственный раз, когда той осенью мы с Санджейем переспали. Впрочем, мне было одиноко. Я была выведена из строя, и обмен электронными письмами с Алекс и Харуэ мало заглушал во мне ощущение того, что я оказалась оторванная от жизни. Я занимала невысокую должность по поиску финансирования в отделе развития университета, и к моему удивлению, работа мне вполне нравилась, хотя бы потому, что она мне удавалась. Но большинство коллег были моложе меня, и у них не было детей. А те, кто были моими ровесниками или старше, были холостяками или мужчинами, которые вели себя так, будто относятся к своим детям как к хобби. Ещё до того, как я забеременела Майлзом, никто, видимо, не понимал, почему я не могу выпить коктейль после работы или вступить в лигу гольфа ассоциации развития. Как я скоро поняла, иметь ребёнка, а потом ещё и второго, для такого человека, как я, то есть для женщины, считалось помехой для карьеры. По выходным я пыталась влиться в компанию мамочек, но всегда чувствовала себя неловко и не на своём месте. Когда зверь в обличии дошкольника на музыкальном занятии в присутствии мам, играя роль кролика Фу-фу из детской песенки, несколько раз подряд стукнул Стиви, исполнявшую роль полевой мыши. А его маcia добротными возгласами приветствовала врождённый талант лидера у своего сына. Я решила, что мне будет спокойнее, если я останусь в одиночестве. Потом я встретила Дженни. Это было в субботу или, может быть, воскресенье. Незадолго до этого у меня родился Майлс, и у меня ещё ото всюду сочилось Но мой декретный отпуск уже закончился, что означало, что Санджей уже бросил учёбу в медицинской школе, и я приспосабливалась к жизни работающей матери двоих детей, что заключалось в бессонных ночах, отсутствии свободного времени по выходным и в мыслях о том, что я обречена на провал. которые приходили ко мне, когда съежившись над молокоотсосом в похожей на будку в ванной комнате, я всю рабочую неделю по несколько раз в день, листая фотографии своих детей, думала о том, что их детство проходит без меня. Гуляя в парке по соседству, я толкала коляску с Майлзом, который вопил, высунув из неё голову. Я как раз проехала мимо игровой площадки, когда наткнулась на женщину с ребёнком в кенгуру. которая подпрыгивала то на одной ноге, то на другой, с той энергией, о существовании которой я не догадывалась до рождения Стиве. Разумеется, этой женщиной была Дженни, а её малышкой Сисили. По неведомой причине я остановилась напротив них. "Кажется, ваш карапуз не очень доволен", сказала Дженни, мягко улыбнувшись. Я покачала головой. "Да, он ведёт себя так уже несколько недель. Я испробовала всё, кроме экзорцизма. Как насчёт пробиотиков, спросила Дженни. Она опустила глаза на Сисилию, которая выглядела прелестным спокойным младенцем, запускающим процесс овуляции у несведомлённой женщины. Когда у Сисилии были колики, это сработало волшебным образом. Этого я ещё не пробовала. Купите капли, они просто волшебное средство. У вас первый Спросила Дженни, кивая в сторону Майлза. Второй, я показала на свою талию. Отсюда два запасных передника. Не говорите так, вы замечательно выглядите. Дженни засмеялась. У неё был гортанный и сочный смех. Несложно было представить, что её могли бы выбрать на роль в романтической комедии. Сисили, мой первенец, Для молодой матери она выглядит чересчур шикарно, подумала я, присматриваясь к её платью в форме туники, длинному вязаному жакету и обесцвеченным волосам, искусно уложенным в пучок на макушке. Впрочем, даже если не обращать внимания на одежду, Дженни выглядела как профессиональная воспитательница. Но, вероятно, у неё была мама, которая подсказывала ей, что делать. Когда наша мать бросила нас, Нику было 4 года, мне 6. С тех пор я замещаю мать. Сколько в вашей дочери? 3 месяца, сказала Дженни. Эта тыковка не даёт своей мамочке спать более 2 часов за раз. Майл за 4 месяца, сказала я. Она ухмыльнулась, при этом уголки её губ оказались почти на середине щёк. Практически близнецы. Она протянула руку, и я пожала её, непременно заметив, что лак у неё на ногтях стёрся, но они определённо были окрашены в профессиональном салоне. Кстати, меня зовут Дженни Суит. Пенелопа Руис Кар, сказала я. Но вы можете называть меня Пенни. Дженни и Пенни, сказала она, всё ещё улыбаясь. Нам надо бы подружиться. И мы подружились. Почти сразу же после того, как Дженни вошла в мою жизнь, всё стало налаживаться. Не зря говорят, что общение с преуспевающим человеком помогает тебе тоже приуспеть. Стоит отметить, что Дженни и Мэт даже тогда были финансово обеспечены в отличие от нас с Санджейем. Они были элегантными, тогда как Санджей почти всё время ходил в майках и спортивных штанах. И я, хотя старалась изо всех сил, Неизбежно находила следы прилипшего к моим брюкам сухого завтрака черриоз лишь через несколько часов после того, как села на него. Однако Дженни, как и я, была 22-летней матерью. Пока я с тоской думала о том, чтобы вернуться в Нью-Йорк, она горевала по Сан-Франциско. Они с Мэттом снялись с места после того, как он получил должность в финансовой фирме, которой руководил его бывший сокурсник по бизнес-школе. Хотя она сидела дома с Сицили, нанимая приходящую няню только в случаях крайней необходимости, незадолго до нашего знакомства она завела свой сайт. Впрочем, в то время это был просто блог, без спонсоров и профессионально снятых фотографий, и непрерывно работала. Что касается моего одиночества, то Дженни быстро положила этому конец. Казалось, что она знает всех, несмотря на то, что они с Мэттом переехали в город всего полгода назад, и она страстно желала познакомить меня со всеми. Там была парикмахерша, знавшая, как превратить кудри на моей голове в гладкую, короткую, круглую стрижку каштанового цвета, и тренер по йоге, который смог решить мои послеродовые проблемы. Дженни представила меня с Сони и Джелл. оже относительно недавно ставшим молодыми мамами. И скоро мы все вчетвером стали встречаться по воскресеньям во время позднего завтрака. Ты сильно увлечена этой женщиной, заметил Санджей, когда однажды воскресным утром я, стоя перед зеркалом, мазала губы оттеночным бальзамом, собираясь на завтрак с подругами, который стал светлым пятном в моей жизни. Разве не так всегда начинается дружба? Спросила я, прежде чем плотно сжать губы, чтобы выровнять цвет, с некоторой долей платонической безрассудной страсти. Чего я не сказала ему, так это того, что это была не столько безрассудная страсть, сколько глубокое облегчение от того, что я нашла подругу, оказавшуюся вместе со мной в гуще событий и которая, кажется, знала ответ на глубоко спрятанный у меня в душе вопрос: как быть хорошей матерью? Санджей минуту насмешливо смотрел на меня. По правде сказать, не знаю, наконец проговорил он: "Но в последнее время ты выглядишь лучше, веселее". Веселее было совсем не то, что он на самом деле имел в виду. Может быть, спокойнее или по крайней мере примирившийся со своей судьбой. Через несколько дней после того, как Санджей бросил медицинскую школу, он удивил меня, предложив стать отцом-домохозяикой. Он хотел писать, пока дети будут спать днём или в любой момент, когда ему представится такая возможность. Если всё сложится хорошо, к тому времени, когда Майлс пойдёт в подготовительный класс, Санджай придумает, какой следующий шаг сделать в своей жизни. Я с готовностью согласилась. Мне действительно не хотелось нанимать постороннего человека для присмотра за детьми. или забрасывать своего старшего ребёнка в детский сад на всё время, пока он будет бодрствовать. Более того, Санджай предлагал стать таким отцом, каким никогда не был мой собственный отец. Почему бы не сделать моим детям такой невероятный подарок? В любом случае моей зарплаты было достаточно для того, чтобы попробовать, по крайней мере, некоторое время Но хватило и нескольких месяцев, чтобы понять, что несмотря на все преимущества нашего соглашения, оно ни на йоту не уменьшило моих родительских забот. В конце дня Санджей был изнурён не меньше, чем я, поэтому как я могла винить его в том, что он не помыл посуду или не записал Майлз на следующий осмотр педиатра? И если Стиве по-прежнему желало, чтобы именно я готовила ей завтрак и помогала одеваться, и до хрипоты рассказывала сказке, как я могла ставить ей это в вину. Меня и так не было дома большую часть времени. Однажды утром я пыталась оторвать Стиви от своей ноги, чтобы суметь вовремя уйти на работу, когда мне вдруг стукнуло в голову. Я как жена, мать, кормилица и начальник штаба семейства Руискар стала точкой опоры, от которой зависело здоровье и благополучие всей семьи. И, честно говоря, в этом было что-то внушающее ужас. Но имея подругу, которая всё понимает, легче продолжать двигаться вперёд, день за днём, день за днём. Дети, как я должна была вести себя с детьми? Санджей стоял в передний. Он был одет в спортивные шорты и майку Карнелского университета, сохранившуюся ещё со студенческих времён. "Где они?" прошептала я, подойдя к нему. Он дёрнул головой, показывая, что дети где-то в доме. Пен, что происходит? Он посмотрел на второй этаж. Полиция, скорая помощь. Я не могла взять себя в руки, чтобы произнести это. Я просто стояла и ждала, что что-то изменится. Сисили расстроена, сказал Санджай. Я поняла, что это замечание было обращено не ко мне, но всё равно почувствовала себя виноватой. Очевидно, она увидела, как они вошли, и спряталась в ванной комнате. Дети там вместе с ней. Я упёрлась рукой в стену, чтобы устоять на ногах. В доме так сильно работал кондиционер, что можно было замёрзнуть, и стена была холодной на ощупь. Она знает, что знает. Теперь голос Санджей звучал раздражённо. Что чёрт побери здесь происходит? Мэт думает, я только что видела Он выпучил глаза, приказывая мне продолжать. "Дженни, мне пришлось выдавливать из себя слова. Она умерла". Он тихо выругался. "Ты видела её?" Я подумала о бесильно свисавшем с нижних зубов языке Дженни. Неудивительно, что мы отбежал. Странно, что меня не вырвало прямо там. "Да, аневризма", проговорил Санджей скорее себе, чем мне. "Или сердечный приступ". Гены Просто никогда не знаешь. Прекрати, пожалуйста, сказала я. Мед попросил меня позаботиться о Сисилии. Мне нужно было сосредоточиться, что следовательно распространялось и на Санджея. Ты можешь отвезти детей домой и оставить тебя здесь. Я не могу уехать. Что если я понадоблюсь ей? Я была уверена, что Санджей подумал, что я говорю о Сисилии, но на самом деле я имела в виду Дженн. Только она не нуждалась во мне. Она не могла нуждаться. Больше не могла». В дом вошёл ещё один пара-медик в сопровождении офицера полиции. Оказавшись в передней, они попросили меня отойти в сторону, чтобы пройти. «Я не понимаю», – сказал Санджей, осторожно подталкивая меня к гостиной. «Нечего понимать», – сказала я Санджею. «В данный момент мне просто нужно, чтобы ты пошёл в ванную». Я была не в силах слышать свой голос. Казалось, стюардесса бодро зачитывает инструкции по безопасности полёта, которые в случае настоящей катастрофы никому не помогут остаться в живых. Иди туда и займи детей, пока я не постучу в двери и не скажу, что можно выйти. Санджеев взглянул на меня так, словно я шучу, потом пустился рысью в ванную. Через минуту наверху лестницы показался Мэт. Он отступил в сторону, когда одна из врачей обогнала его. Где моя подруга, спросила я врача. Она не взглянула на меня. Извините меня, громко сказала я. Почему вы уходите? Теперь она повернулась ко мне. Я не ухожу, невозмутимо ответила она. Наша бригада будет под рукой до тех пор, пока не приедет судмедэксперт и пока полиция не проведёт расследование. При слове судмедэксперт у меня упало сердце. Они производят сердечно-лёгочную реанимацию. Да, мадам, в таких случаях, как этот, мы делаем всё, что можем. В таких случаях, как этот, хотела переспросить я, но не смогла вымолвить ни слова. Если вы не возражаете, мне нужно забрать кое-что из машины, сказала врач и вышла через парадную дверь. Мэд, спустившись по лестнице, безучастно смотрел мимо меня. Он в шоке. В подобных ситуациях люди ведут себя весьма странным образом. По крайней мере, некоторые люди. Другие понимают, что должны собраться ради того, чтобы спасти кого-то еще. «Я могу остаться здесь, если хочешь, ради Сесилия, или мало ли, что тебе понадобится», – сказала я. «У Дженни и Мэтта родственников поблизости не было». Её семья жила в Юте и Калифорнии, а его на восточном побережье. Ты можешь отвезти Сисили к себе домой, сказал он. Как можно скорее, выходи через заднюю дверь, и пусть Санджей объедет по переулку. Не думаю, что ей следует видеть всё это, конечно, сказала я. Он по-прежнему смотрел сквозь дверной проём на улицу. Однажды она возненавидит меня. Определённо он был в шоке. Что? Нет, сказала я. Она никогда не будет ненавидеть тебя. Будет. Я не смог это предотвратить. Теперь он говорил как безумец. Дженни жива была. Я не знала, что сказать. Она здорова как лошадь. Это ненормально. Может быть, что-то врождённое. Сердечный приступ или аневризма, сказала я, повторяя слова Санджея. Мне очень жаль, что так случилось, но ты ни в коем случае не можешь винить себя. Мэт вздохнул и посмотрел мне в глаза. Теперь его белки были налиты кровью. Он больше не был похож на кинозвезду. Нет, теперь он был похож на обычного мужчину после продолжавшейся несколько дней попойки. "Ох, Пенелопа", сказал он. У Дженни были серьёзные проблемы. И я позволил ей продолжать делать вид, что всё в порядке.